Заключение. Образованная часть общества никогда не была безразличной к своему языку, и в дальнейшем интерес к нему будет возрастать. Это неизбежно, потому что владение литературным языком – необходимый компонент образованности, интеллигентности, элемент статуса человека. Речь – Акт творческий. В этом каждодневном творчестве проявляется человеческая личность. Желаем вам творить хорошую речь, в которой с одной стороны выявлялась бы ваша индивидуальность, а с другой стороны речь же помогала бы вам в развитии этой индивидуальности. Такое это интересное явление речь.